Глава тринадцатая. Я проводил взглядом его унылую фигурку. Илья. «А он кто?» – спросил я. Она вынула из ящика стола бумаги и принялась их разбирать. «Слуга?» – сказала безразлично. «В смысле? Что это за существо?» «Ты же слышал. Эльф!» «Вот это эльф?» – воскликнул я недоверчиво. «Хороший вопрос», – хмыкнул Илья. «Скажи, ты видел нищих трущобах? Они люди?» «Ну, люди!» — я растерялся. «Но они же люди, а не эльфы!» То есть... Я запутался. «Что поделать?» — вздохнула она печально. «Когда дом долго стоит без хозяев, домашние эльфы быстро дичают, спиваются. Окна в пыли. Уверена, что в доме нет ни капли стеклоочистителей». «А майка почему?» — спросил я из любопытства. Ну, синявка в доме закончилась. Принялся выменивать у других домашних эльфов на свои вещи. Хозяйская это тронуть домашний эльф не может. Погоди, помотал ее головой. Бред какой-то. Он что, не мог уволиться? Просто уйти. Я вижу, ты практически ничего не знаешь об эльфах, после значительной паузы проговорила Иля. Или ты судишь о них по рассказам, которые они же большей частью и придумывают. Запомни. «Уши не главное. Долгожительство их невероятное. Живучесть тоже что-то значит лишь для них самих. Людям трудно даже предположить по их поведению, манерам, что они все поголовно маньяки. Хотя мания или зависимость в человеческом смысле подходит очень условно. Еще есть странная человеческая категория – призвание. «Извини, тебе не интересно? Я невольно поморщился от ее слов «Странная человеческая категория». Тут же улыбнулся, как мог доброжелательный. «Просто ты говоришь, как эльф, хотя...» «Да, по мне не очень заметно, что я не совсем человек», — суховато сказала Илья. «Но, тем не менее, я наполовину эльфийка. Пусть у полукровок эльфийские особенности проявляются в десятки раз слабее, чем в среднем у эльфов, однако...» Впрочем, речь о настоящих эльфах. У них очень яркие эмоции. Из-за этого они ужасно привязчивы ко всему, что есть в жизни, в том числе и к роду занятий или профессии, если по-человечески. Даже у людей есть понятие «профессиональная деформация». Вот. Она снова взяла паузу. «Что «вот»?» — спросила я вежливо. «В целом это идет на пользу эльфам», — заговорила она полголоса. В их областях редко кто может с ними сравниться. Папа мой, например, торговец артефактами. Он знает об артефактах не меньше, чем написано о них в библиотеке Ремуза, а может и больше. А Тоби — домашний эльф, идеальный слуга. Абсолютно предан дому, обязанности знает досконально. Она грустно вздохнула. Но он все-таки эльф, одинокий. Семьи, которой он должен служить, нет». Смысла в жизни никакого. Осталось монотонное существование. Дом выставили на продажу. У нас, знаешь ли, никто не станет покупать дом, где еще живут. Это как покуситься на чей-то семейный уют. А обычная прислуга в поселке есть? Уточнил я, как бы, между прочим. У старых эльфийских семей только такая прислуга. Человеческую стали заводить сравнительно недавно. Лет 150 или 200, ответила Илья. — Увы, тебе придется как-то ужиться с Тоби. Выгнать его — все равно, что убить. Кстати, убивать его тоже нельзя. Это самое страшное злодеяние. Страшнее, наверное, только убийство эльфенка. — Да я не думал, — воскликнул я экспрессивно. — Что там греха таить? — Первое, что в голову пришло. — Ты ему подбери что-нибудь из одежды, покорми. Его тут кормили вообще. — Конечно, хозяева приносили ему продукты. Строго поджав губки, сухо проговорила Иля. — А тебе, если не хочешь еще о чем-нибудь поболтать, я бы советовала навестить невесту. — Ты же для невесты купил дом? Да — Да-да. Я поднялся с диванчика. — Нужно успеть перехватить ее в вашей управе. Я посмотрел на часы. — До скольки они работают? — До восьми, — сказала Лиля. — Успеваешь только оцепи еще тысячу золотых на устройство пира. О многих вещах выгоднее договариваться заранее. — Когда думаете устроить пир? — Да вот как гостей на приглашаю, — сказал я, отсчитывая у стола монеты. — Ну, если невеста служит в управе, гостей наберется достаточно, — проговорила она. — А у меня дня через три все будет готово. — Замечательно. А какой здесь адрес? — спросил я. — Эйрина 8. — 8 ответила Илья. Иди уже и предупреди, пожалуйста, обо мне невесту. Хорошо, сказал я, направляясь к дверям. Времени было уже начало восьмого. Я деловым шагом направился к зданию управы. На бесплатной карте отметили лишь площадь часами. Остальное закрасили светло-зеленым, без надписей. Хоть бы в буковки хаззе поставили. Я сначала вернулся на обжорную улицу, оттуда к борделю, а от него уже двинулся к управе. Зашел с тыльной стороны через служебный вход. Никто мне не препятствовал, и вопросов не задавали. Нашел Элькин кабинет. Коротко стукнул в дверь, потянул за ручку. Заглянул сначала в щелку, чтобы удрать, если что. Фиг этих эльфов знает, чем они занимаются на работе. Моя невеста что-то писала с унылой мордочкой. И ушки от усердия склонились к столу и расположились горизонтально. Я вошел в кабинет, сказал «Привет». Она подняла на меня мордашку, обрадовалась. «А, это ты! Привет!» Ну, могла же она в душе обрадоваться, но не показывать вида. Даже ушки чуть приподнялись. «А я нам дом купил», — сообщил я небрежно. «Пошли к твоему папке». «За -к -к -к «Зачем?» — спросила она, чем-то поперхнувшись. Ушки вытянулись и вроде бы даже завибрировали. «Да выкуп за тебя отдам», — сказал я, — «или ты все наврала?» И ничего я не наврала, — она чуть повысила голос. — Просто думала, что ты не всерьез. — Да я тебя прямо сейчас на этом столе разложу, сука, — стал терять я терпение. — Так ты идешь? — Не ругайся, пожалуйста, у нас не принято, — сказала Ира строго. — У меня тут, видишь, работа. Пишу вот. Может, завтра? — Я хотел сегодня вернуться в город, — смутился я. Дела. — То есть собираешься по-быстрому и слинять? — спросила она грозно. «Так ты, значит, хочешь?» «Не так. То есть очень сильно», — принялся я оправдываться. «Тогда иди погуляй с полтора часика. У меня тут срочная работа», — сказала Ира деловым тоном. «Потом за мной зайдешь и проводишь в свой дом. Ну, а там посмотрим, стоит ли с тобой вообще о чем-нибудь говорить». «Окончательное решение все-таки за мной. И зависит оно». Ира мне лукаво улыбнулась. «От твоего поведения». «Пока впечатление, прямо скажем, не очень. Орешь тут...» «Ладно», — проговорил я покладисто. «Только учти, если через полтора часа я тебя здесь не застану...» «Застанешь», — вздохнула она грустно. «Еще и подождать придется. Работать часа на два». «Блин, и кто ее только придумал?» — воскликнул я. «Ты придумал», — сказала Ира несколько раздраженно. «Прослушка твоя. Читаю протоколы и для деда составляю отчет по существу». Кстати, тебе от него привет и благодарность. — Что за благодарность? Тут же уточнил я. — Большое эльфийское спасибо, — произнесла она с чувством и добавила сухо. Ну все, вали уже. Я вышел из управы и задумался, на что употребить свободное время. По-хорошему надо сходить на стоянку экипажа и отпустить возницу. — Ой, да идет он нахрен! — Не дождется, так ему я нужен, а дождется еще лучше... Не придется утром искать транспорт. Какие тут еще у меня дела? А-а-а, я же обещал стать рейнджером третьей ступени. Вернее, дал слово приложить к тому все старания. Как тут пройти к арсеналу? А то право Ирка тогда потащила нас с Рене разводить на бабки в ювелирку. И уже оттуда, став моей невестой, повела в арсенал. Как пройти напрямую? Фиг сообразишь. — Пойдем покажу, — раздался в голове голос тыца. — Ты вообще сразу ко мне обращаешься с такими вопросами. За два года тут ни хрена не изменилось. — Благодарю, дружище, — ответил я. — Куда сейчас топать? — Налево и прямо до второй развилки. Там скажу, куда дальше. И почему это люди, как только услышат в голове чужие голоса, сразу бегут к врачам? — Если говорят по делу, радоваться нужно. Кто постоянно повторяет, что одна голова хорошо, а две лучше? А сами чуть что? Шизофрения! Сами все они психи. За четверть часа добрался до цели. Прошел арку для посетителей. В приемной на полянке было пусто. Через минуту из-за деревьев вышел стройный молоденький эльф, совсем не воинственного облика. Без косы и без оружия. Даже не представившись, спросил небрежно. «Что хотел?» — Я Вих, друг поселения, — начал я. — В курсе. — Что дальше? — сказал он. — Мне тут сказали, что я должен посещать занятия. — Спроси у мастера Чивагора, — проговорил он. — Ну, а где этот ваш Чивагор? — Не знаю, — ответил парень безразлично. — Ладно, — сказал я спокойно. — А где тут можно нанять репетитора? — Не имею понятия, — уже весело и издевательски воскликнул эльф. — А на личный вопрос ответить можешь? — спросил я, стараясь держать себя в руках. — Спрашивай. Ответа не обещаю, пожалуй, плечами. — Ты таким пидорасом родился или тебя уже тут запидорасили? — спросил я вежливо. Парнишка покраснел, пытался что-то сказать, но лишь судорожно открывал рот. — Я тебя только что оскорбил. Ну, давай попробуй меня убить, — подсказал я. Эльф захлопнул варежку, побледнел. Испуганно на меня глянул. — Что, мразь, сышь? — Жить, сука, хочется, — уточнил я участливо. Он робко кивнул. Я усмехнулся. — Ладно, проваливай! Эльф резко развернулся и скрылся среди деревьев. Я проводил его глазами и сам в печали подался на выход. — Нет, ну ничего ж со школы не меняется. Всюду предвзятость! — Наверное, это из-за того, что пообещал того придурка сжечь. Или глотку ему перегрызть. Но он же первый, сука, начал мне ухо резать. Чуть не отрезал совсем. Зря этого ушастика просто так отпустил. Надо было хоть уши надрать на долгую память. Кстати, об ушах и памяти. — Ты не спишь? — спросил я мысленно. — Да я хуею тут с тебя без арфы, — отозвался тот. — Как ты, сука, прав! — Да, рейнджеры тебя тупо боятся. Вернее, больше всех боится мастер Чевагор, которого ты обещал сжечь или глотку ему перегрызть. а Остальные просто не хотят портить с ним отношения. — И что теперь делать? — спросил я. — Есть возможность хоть с кем-то договориться? — По-моему, нет, но тебя ж хрен пойми. Тебе невозможно, похую! — задумчиво проговорил мой эльфийский дух матерчинник. — Попробуй поговорить с рейнджерами напрямую. «Где попробуй?» — уточнил я вкрадчиво. «В таверне, конечно, где же еще?» — сказал тыц. «Пойдем тут недалеко. Сейчас немного по улочке и направо». Наконец-то я попал в первое по-настоящему фэнтезийное место в этом мире магии. Гномья-харчевня в поселке тоже фэнтезийная, но немного чересчур для нормального фэнтези. Пещера Огра все-таки перебор, по-моему. А эта таверна прям как с картинки Закопченный потолок поддерживают закопченные же балки. В полумраке за столами эльфы пьют пиво из больших кружек, курят длинные трубки и слушают эльфи, играющих на лютнях. Одна даже книжку вслух читала. И я решил подсесть к столу, за которым девушка читала книжку. Рассудил, что эльфы, которые предпочли литературу, совсем тупыми быть не должны. Сел я на лавку, улыбнулся компанией. Эльфы меня разглядели, дружно отвернулись, подхватили кружки и встали с явным намерением пересесть. — Вы куда? — воскликнула девушка, обиженно прервав чтение. — А за пиво? Не говоря ни слова, эльфы поставили кружки на стол, нехотя полезли в карманы, и кошельки на стол посыпались серебряные монетки. Также в молчании, стараясь не смотреть на меня, они забрали свое пиво и удалились. — Все из-за тебя! — крикнула Эльфика. Я присмотрелся к ней, узнал. — Ленора? А что ты тут делаешь? — Отдыхаю, — вскрипнула она. — Выходной у меня. А тут ты пришел. — А-а-а! — сделал я участливую рожу. — Подрабатываешь? — Ничего я не подрабатываю, — возмутилась она. — Не хватало еще. Мне на работе хорошо платят. — Тогда не понимаю, — признался я. — Пива не пьешь. Кстати, тебе купить она помотала головкой. Я отстегнул браслет на запястье, поставил сумку у ног, поднял руку и крикнул. «Эй, кто там? Пиво мне!» Ко мне подбежала эльфика с подносом, поставила на стол большую кружку пива с шапкой пены и тарелку с вяленой рыбкой. «Серебряная монета, сударь!» заявила она. Я подал ей деньги, отведал пивка. м м, -м весьма недурственно!» «А что же ты здесь делаешь?» — вновь обратился я к Леноре. Она опустила лицо, пытаясь скрыть смущение. «Боюсь тебе этого не понять». «Не сы, подбодрила я девушку. «Говори, как есть, я умный!» «Дело не в том, что ты дурак», — проговорила она. «Это специальная тема для непосвященных далекая». Она вздохнула. «Вот был бы ты автором!» «Обана!» Я заговорил со всей душевностью, на какую был способен. — А я как раз случайно автор. Пишу книгу. Если не веришь, могу почитать. — Мои бы кто почитал, — воскликнула Ленора Горезна. — Если ты автор, должен понимать. Она еще разок вскликнула и продолжила уверенней. — Должен понимать, как авторам важно, чтобы их книги читали. Нужна обратная связь. И ты читаешь свои книги в таверне и покупаешь слушателям пиво. Подытожил я грустно. «Ну, не спать же мне с ними за это!» Воскликнула она. Я скептически хмыкнул, но промолчал. «По-моему, предложи я ей именно это за прочтение ее книг?» «Стоп! А это может быть решением кое-каких моих затруднений». «Я тебя очень хорошо понимаю», — заверил я девушку. «Спать с читателями не стоит. Ну, не со всеми. Вот с редактором или издателем...» Она вспыхнула. «Я никогда не стану такими способами добиваться издания. Лучше буду покупать рейнджерам пиво, чем все скажут, что я добилась известности через постель». «Да я тебя в койку не тащу. Чего ты решила?» Сказал я строго. «Ты же в борделе администратором, не так ли?» Ленора кивнула, настороженно на меня глядя. «А я не могу нанять репетиторов, чтобы учиться на рейнджера», — продолжил я излагать свое предложение. «Давай ты скажешь им, что пока не найму, у вас их всех не будут обслуживать». «Можно сделать проще», — проговорила она. «Я просто пригрожу нашим девчонкам, что они могут увольняться, если хоть раз их здесь увижу. Те-то сучки как раз здесь подрабатывают, вон пока теленькают на лютнях, потом договариваются за полцены. Им-то без разницы, бордель как раз забирает половину, а ребятам за радость». Вот если девчонки сюда перестанут ходить, тогда рейнджеры точно побегут интересоваться, с чего это вдруг такие строгости. Только что ты можешь мне предложить? А я вспомнил о библиотеке. Надо же им что-то дарить ради рейтинга, уточнил деловито. Ты пишешь по-человечески? Ну, романтику для души по-эльфийски. А чтобы в тавернах читать по-человечески, — проговорила она с готовностью. — Вот то, что для таверны я могу напечатать за свой счет и подарить библиотеке Ремуза, — сказал я небрежно. — Это же стоит кучу золота, — прошептала девушка, глядя на меня широко открытыми, почти влюбленными глазами. — У меня есть золото, — я вальяжно ответил. — И настоящее искусство вообще бесценно. — Но это же не будет считаться, что я добилась издания через постель, — робко уточнила она. — Конечно, не будет. Даже наоборот, — указал я ей на очевидное обстоятельство. — Все равно, автор должен добиваться известности только благодаря достоинствам его книг, — заявила Ленора пафосно и вздохнула. — А ты даже не попросил посмотреть. Я глянул на часы. Еще час у меня оставался. — Как раз хотел попросить тебя почитать, — сказал я, глядя честными глазами. — Правда? — воскликнула она и деловито открыла лежащую перед ней рукопись на первой странице. Она явно не собиралась ломаться или другим способом пробовать заставлять себя уговаривать. Сразу перешла к делу. Я сделал наполовину восхищенную, наполовину умную морду, подпер щеку кулаком и принялся слушать временами прихлебывая из кружки.